Совсем другое. Из темноты до него донесся сдавленный хриплый стон. Хоббит дернулся и сразу же понял, что стонет не Торин, а кто-то другой. Страх настолько парализовал Фолку, что у него не было сил даже нагнуться и посмотреть, что с другом. Стон доносился из фургона. Что-то случилось еще с кем-то из гномов. У Фолко страх перерос в неудержимое желание бежать, не разбирая дороги. Прочь, прочь от этого дикого места. Перед глазами взвихрилась багровая круговерть. Его колени покосились, он рухнул возле неподвижного Торина и больше уже ничего не видел. Очнулся он от холода. Едва приоткрыв глаза, тут же... Изо всех оставшихся сил зажмурился. Сверху на него лилась холодная вода. Чьи-то руки заботливо приподняли хоббита. Кто-то обтирал платком ему лицо. Вокруг перекликались чьи-то голоса, знакомые голоса его друзей и попутчиков. Хоббит медленно поднимался на поверхность из темного провала беспамятства. Он попробовал заговорить. Из горла вырвался стон. Тогда он попытался сесть. Это удалось, его поддержали. Только теперь Фолка смог, наконец, оглядеться и понять, что же с ним происходит. Было раннее утро. Он лежал на плаще, предусмотрительно брошенном на мокрую от росы траву. Рядом, стиснув ладонями голову, сидел Торин. Между пальцами сочилась вода, и виднелись мокрые пряди волос. Вокруг толпились люди и гномы. Последние, как один, имели до крайности напуганный, изможденный вид у всех За одну ночь валились щеки, воспалились глаза, а кое у кого заметно прибавилось седины в бороде Люди казались пободрее, они были скорее встревожены, хотя и их лица свидетельствовали о беспокойной ночи Рядом с хоббитом на коленях стоял малыш, поддерживал фолку за плечи Возле него отжимал мокрую тряпку Рогволд, их тесным кольцом окружали остальные. Рогволд о чем-то настойчиво спрашивал Фолку, но минуло еще несколько минут, прежде чем до Хоббит дошел смысл его вопросов. «Что здесь было? Что было ночью? Что с вами произошло?» Фолку кивнул, желая показать, что понял, о чем его спрашивают но с трудом начав говорить, вдруг ощутил, с каким усилием пробивается в столь недавнюю память. Он лишь смог выдавить, что проснулся среди ночи, что было плохо, так плохо, как никогда раньше. Очень страшно, ничего было нельзя сделать. А потом застонал Торин и сказал что-то, а потом дотянулся до топора и полез наружу, а потом упал куда-то, и он, Фолков, полез за ним, и снаружи стало совсем скверно, он тоже упал. И потом все было темно. Слушавшие переглянулись, а затем Рогвол задал те же вопросы Торину. Тот ответил с трудом, еле-еле выталкивая из себя слова, изо всех сил заставляя себя говорить, как будто воля гномом стила неведомому врагу, захватившей его помраченье. Оно вышло из ворот мории а потом оно подступило к моему сердцу и сердце стало холодным, словно снег на горной вершине. Я бы погрузился в вечный сон в чертоге ожидания на грани между сном и смертью, но мне стало больно, и очнулся. А потом оно накрыло того, кто был возле меня, хоббита, но его сломить оказалось еще труднее. Он сумел овладеть собой и даже подтолкнул ко мне топор. Я видел его. Так четко, что, казалось, сейчас смогу рассечь его надвое. голубоватые бесформенное облако, кусок студенистого тумана. И я попробовал дотянуться до него, попытался разбудить друзей, но внутри у меня все помутилось, и я с трудом мог понять, что нужно делать, кроме того, что нужно попытаться прогнать его. Но когда я выскочил из фургона, а это... Оказалось, нелегко, ноги меня не слушались. Оно столкнуло меня во мрак. Хотя и не смогло заморозить и лишить жизни, я уж не так просто поддавался. Я уже лежал, ни руки и ни ноги не повиновались мне, но я видел бросившегося мне на помощь хоббита и видел, как оно растаяло, задев мимоходом беднягу-фолку.